Выписка из путевых заметок Хаджира Хима Много монгольской крови пролилось и на пашних урусутов, и в их дремучих лесах, и в кипчакских привольных степях. Еще более пролилось крови мирных народов, сопротивлявшихся беспощадному войску кочевников. Все это делалось для величия и ужаса монгольского имени. Возвращением в Кипчакские степи закончился первый поход Джихангира-Батухана для завоевания земель Булгар, Урусутов, Буртасов и других северных народов. Но этим не ограничились грозные замыслы молодого полководца-внука Чингиза. Пробыв два года в Кипчакских степях и поправив истощенных походом монгольских коней, Батухан со своей огромной ордой, предпринял новое, еще более потрясающее нашествие на Запад, сперва на златоверхий Урусудский город Кивамень, а затем дальше, на вечерние страны, принеся им ужас и смятение. Однако обо всем этом мною написано в другой книге, которой я отсылаю любознательного читателя, пожелав ему мирной и долголетней жизни, без тех страданий, которые приносят народам пожар, бушующий войны.